глава двенадцать как только я поняла что все бьорку ничего больше не грозит меня измотанную закинула обратно в собственное тело распластанное на постаменте с трудом разлепила веки и уставилась на звездное черное небо перед глазами стремительно кружилась будто я знатно напилась кожа покрылась крупными мурашками поднявшими дыбом все волоски в горле пересохла и горело никто не обращал на меня внимания не пытался помочь встать справедливо полагая что я находилась в медиативном трансе и мешать мне не стоит. я попыталась подняться сама, но кости словно расплавились в желе, а собственное тело воспринималось невероятно тяжелым и в итоге я плюнула на эти бесплодные попытки раскинув руки и ноги в стороны и продолжала смотреть в волшебное бесконечное небо. Так похоже на наше, на земле. Вок вокруг творилась настоящая вакханалия. людию дрались, любили друг друга, танцевали, пили, пели, спали в повалку на расставленных по периметру плато лавках. Музыка и крики оглушали настолько, что я не могла различить собственного дыхания и биения сердца. Пылающие костры подсвечивали творящийся беспредел, раскрашивая людей танцующими тенями, делая их нереальными. Я была слишком измотана, чтобы чему-то удивляться, чего-то смущаться или чем-то возмущаться. это будто не со мной рядом было за невидимой стеной. Не знаю сколько я так лежала постепенно меня пробирала морозным ночным воздухом, но холод все равно не мог унять горячечный жар внутри. Шум в ушах и это бездонное небо над головойою. впервыевые я ощутила себя здесь по настоящему частью этого мира дома время стирала размывало воспоманиения о прошлой жизни превращая их в смутный сон удовлетворение от того что у меня получилось помочь что я вообще могу так накрывала мягкими мощными волнами и гасила все остальные чувства я почти заснула когда меня подхватили сильные руки. И я уткнулась носом Бьерку в грудь, жадно вдыхая терпкий кедровый аромат, смешанный с запахом адреналина и пота. Нашла, где спать, организатор праздников. Замерзнет же, Оля! Забурчал он мне в ухо так тихо, что я еле расслышала. Ничего не ответила, только лбом потерлось о его плечо. Бьерк хмыкнул, то ли насмешливо, то ли раздраженно, и понес вниз, в долину. «Когда ты говорила, что устраивала представление и можешь показать пару фокусов, я, конечно, немного другое себе представлял, Сиэль», насмешливо протянул Ходберг, намекая на мое облако в виде змеи, которая вчера так всех перепугала, и подавая мне кружку с горячим сбитнем. «Вот теперь я верю, что тебе достойно платили на твоей работе. Время уже было обеденное, а мы только сели завтракать». Распали как убитые всю ночь и еле поднялись сейчас и то потому лишь что весеннее солнце нещадно светило в окно без занавесок нас как-то разом обоих разбудила сладкая праздная лень медленная речь изучающие взгляды и неторопливые движения спуститься вниз в трапезную на завтрак или обед не представлялось возможным и бьорг распорядился чтобы нам принесли еду сюда в спальню. Накрыли прямо на одном из пузатых сундуков, так как стола в комнатке не было. Мы настелили вокруг сундука шкур и усели съесть напротив друг друга. «Эй!» – я притворно возмутилась, сделав грозное лицо и ткнув в сторону хитро улыбающегося бьерка ложкой с кашей. «Ты вообще-то должен быть благодарен мне, Ходборг, а не отпускать тут свои дурацкие шуточки. Да практически в ноги падать, целуя! Я тебе жизнь спасла!» а я благодарен с серьезным видом кивнул он с удовольствием поцелую как только даем ну может не ноги а что нибудь между и выразительно покосился на низ моего живота чуть привстав и перегнувшись через сундук я расхохоталась отвали ходборг я так подавлюсь и правда пришлось слегка откашляться прочищая горло бьорг тоже коротко рассмеялся и сел обратно, продолжая жевать как ни в чем не бывало, но постепенно его лицо стало задумчивым, и он вперил в меня тяжелый нечитаемый взгляд сель послушай это важно он сцепил руки в замок, подаваясь ко мне через импровизированный стол. так я медленно отложила ложку и посмотрела бьорку прямо в глаза, вопросительно выгибая бровь внутри потянуло мерзким холодком. невозможно говорить что то приятное с таким выражением на лице как у него сейчас вчера ночью разослали воронов на все острова с новостью что последний сын конунга ракин погиб женщины их рода сегодня утром уже должны были сесть на дракар и отплыть в обитель ордена чтобы стать вечными послушницами я распорядился а значит ярлы собираются на тинг третьего дня уже все будут здесь медленно произнес борг пытливо поглядывая на меня из-под полуопущенных век. Тинг, скорее всего, выйдет на полную луну. Это хороший знак. Я слушала молча. Мы оба знали, что Бьорку на самом деле плевать, какая там луна, полная или не полная. Для человека своего времени он был чересчур атеистичен, правда, виртуозно это скрывал от посторонних. Его бы в лучшем случае не поняли, в худшем наложили еще парочки каких-нибудь веселеньких проклятий. альф уже выдвинулся продолжил бьорг крутанув ложку на столе и переведя взгляд на вертящийся как стрелка рулетки столовый прибор замолчал выжидая когда ложка почти совсем остановится и только потом поднял на меня тяжелый просверливающий насквозь взор они приплывут уже сегодня может прямо сейчас может к вечеру и пока тинк не состоится Кира должна думать, что между нами ничего больше нет хель по комнате разлилась удушающая тишина, заскребла когтями где-то в горле, мешая ответить и облачить в слова неприятный разбухающий ком в груди. Мои губы, как всегда в таких неловких ситуациях исказила гримаса неуместной улыбки. Вот как каркнула я не своим голосом да припечатал ходборг продолжаю словно под микроскопом разглядывать меня от такого неуютного внимания улыбка на моем лице становилась только шире а ты не думаешь что ей кто-нибудь скажет м я наигранно беспечно хмыкнула и принялась ковырять ложкой кашу чтобы чем-то занять за дрожавшие руки мы ведь не скрывались и сейчас нет пусть судачат отмахнулся бьорг слушать можно бесконечно увидеть достаточно один раз ты достаточно для чего поинтересовалась я вкидывая бровь чтобы в кире взыграла ее орденова непомерная гордыня и она уперлась рогом не желая делать того чего я от нее хочу криво улыбнулся бйорг и тоже взялся за ложку ну да а я ведь не такая гордая могу и проглотить съязвила я вдруг подпрыгнувшим до высоких нот голосом и принялась усердно жевать пока не сказала больше бесит — Как же он бесит, твою мать, все будет, как ты хочешь, ты же моя Сиэль. Только вот давай жене пока говорить не будем. — А-а-а, хоть тысячу лет живи, а мужики всегда одинаковые. — Твою матерь, Хель, сядь, — грозно рявкнул Ходберг. Это я все-таки не выдержала и, подскочив с места, стала кружить по комнате, не зная, куда деть закипающую ярость. все-таки остановилась взглянула на нахмурова как небо перед штормом бьорка и медленно опустилась обратно на шкуры у сундука до тинга отрезала холодно продолжив трапезу да до тинга тут же мягче с явным облегчением выдохнул бьорг и даже заулыбался оля так не надо суул перебила я его тихо не поднимая глаз ты скажешь что так надо и я должна тебе верить просто не говори ничего. Я дождусь ваш тинг». «Хорошо», — поджал губы Бьерк, откашлялся и хрипло добавил. «Я тогда пока другую комнату займу. Ну, сама понимаешь». Я показательно равнодушно пожала плечами. Ходберг почему-то смутился и не стал продолжать, вместо этого тоже принявшись за остывающую еду. Не успели мы с Бьерком закончить завтрак, как в комнату громко постучала и тут же не дождавшись ответа впорхнула одна из служанок ярл ходборг там дракары два на парусах ваша змея мы переглянулись с бьорком и одновременно поднялись со шкур так и не доев вот и кира вовремя как на языке я явственно ощутила привкус неконтролируемой досады ходборг бросил на меня выразительный взгляд и небрежно кивнул служанки спасибобо комнаты распорядить чтобы готовили для меня и жены и насчет остальных озаботьтесь девчонка покосилась на меня буркнула да и убежала мы остались одни до «Да тинго сейэль тихо и твердо повторил бьорг сверля меня черными глазами не подведи сейчас это ты не подведи суул фыркнула я раздраженно намеренно выделяя его ласковое прозвище и первой вышла из комнаты. На пристани уже толпились зеваки. Воины в перемешку с мирными горожанами с тревожным нетерпением встречали первые, прибывавшие на Великий Тинг, корабли. Туманность будущего давила на всех, делая людей нервными и подозрительными. То тут, то там раздавался тихий ропот и летели догадки с предположениями, как же оно все сложится и кто теперь поведет за собой народ. Стоило Ходбарку появиться на берегу, как воины радостно загикали, приветствуя своего предводителя и героя. Ансбордцы же, наоборот, притихли, из-под лобья наблюдая за опасным бастардом, так быстро проложившим себе путь наверх. Путь, усеянный трупами своих близких. Путь, замешанный на крови, магии и силе армии. Это ли будущий конунг? Ждет ли их мир с таким правителем, человеком, не боящимся путаться с Вейлой? Простые люди, не знающие Бьерка, Сторонились и боялись его, скованные по рукам и ногам своими суевериями, сплетнями и предрассудками. Я это вдруг так четко ощутила, подходя с хотборком к толпе. Вперила задумчивый взгляд в широкую спину идущего передо мной мужчины. А не это ли причина, по которой он не хочет становиться конунгом? Их страх. Возможно, не основная, конечно, но одна из. Вряд ли Бьерка это пугает. вон как спокойно к ним идет, но точно не нравится, а в унсгарде он все таки уже свой там его авторитет непоколебим слово закон и не надо никому ничего доказывать тем временем с дракаров уже полетели канаты на княхты борта тиранулись о дощатый настил первые воины с радостными криками стали спрыгивать вниз по традиции не дожидаясь мостков бьорг шагнул к одному из них оказавшимся самим альвом широко раскрывая объятия и смеясь. я же притормозила поодаль лихорадочно разглядывая людей столпившихся у борта первого флагманского дракара пока мой взгляд не скрестился с холодными сверкнувшими сначала сильнейшим удивлением, а потом и открытым презрением голубыми глазами киры ходборг урожденный холльм. губы киры медленно растянулись в надменной понимающей полуулыбки она вздернула острый подбородок и первый отвела взгляд, будто я больше недостойна ее внимания так неуютно как сейчас я не чувствовала себя давно мне словно в уши прокричали шлюха нервно провела по щеке словно пытаясь стереть с нее невидимую грязь и хмуро покосилась на бьорка обнимающегося с альвом. В груди жгло, раздирала от обиды, в уголках глаз чеслось от непроизвольно под поступаающей влаги, и я судорожно выдохнула, сдерживаясь. Я так хотела избежать этого унизительного момента, и все-таки бьорка окунул меня в него с головой, ненавидела его в ту секунду, за то, что не разобрался совсем раньше, не впутывая меня, что сам создал всю эту ситуацию, что я не пойми кто при нем, несмотря на все обещания. Это все лишь слова. Я понимала умом, что надо просто подождать, но... Уже было собралось развернуться и уйти с пристани, как Альф повернулся в мою сторону и сдержанно кивнул, заставляя остаться на месте. «Здравствуй, Хельга! Рад видеть тебя!» Его более высокий, чем у Бьорка, мелодичный голос звучал дружелюбно, хоть и несколько отстраненно. В голубых глазах сиял сдержанный интерес и, И, в отличие от Кириных, не было ни капли удивления, что я здесь. Значит, Бьёрк ему писал обо мне. «Здравствуй!» — я коротко кивнула, испытывая вдруг нахлынувшую неловкость и раздумывая, что же именно писал. Что мы вместе? Что он хочет расстаться с Кирой? Это? Или же, что просто случайно встретил у Кархита, и тот навязал меня ему? Что? «А я смотрю, ты не удивлён, Альф, что она тут!» кира оказалась рядом с мужчинами как то слишком внезапно заставив и их и меня крупно вздрогнуть от неожиданности ее ледяной пытливый взгляд резанул по мне задержался на поджавшем губы и слегка повбледневшем альве и перетек на бьерка спокойно смотрящего на девушку здравствуй жена ходборг криво улыбнулся и небрежно притянув ее за талию одной рукой коротко поцеловал в лоб тут же отпустил. я невольно вспыхнула щеки будто огнем изнутри обожгло кира же мгновенно отступила от ходборка на шаг с вызовом расправив плечи и вперила в бьорка прямой горящий взор между ними будто завибрировала от тяжелого напряжения которое я ощущала каждой клеточкой но не очень понимала его природу смотреть стало почему то неловко и я покосилась на Альва, с удивлением подмечая, что он тоже весь натянулся, как струна, наблюдая за ними. «Что она тут делает, Ходберг?» поинтересовалась Кира тихо ледяным голосом. Бьерк лениво улыбнулся и полез в поясную сумку за трубкой и табаком, в то время как я давила в себе безрассудный порыв подойти ближе и объяснить Кире, что я тут делаю. «Надо бы уйти, просто развернуться и уйти», Но болезненное, лихорадочное любопытство распирало, и я не в силах была сделать и шаг, ловя каждое слово этого разговора. «Хельга нынче у нас Вейла Кархита», — наконец-то изволил ответить Бьорк, выпуская из трубки сизый масляный дым в бок. Кто-то из воинов, проходя мимо, похлопал его по плечу, приветствуя. Бьорк отвлекся еще на пару секунд, а потом спокойно продолжил. тарый яру отправил ее с нами, чтобы следила за его младшим сыном гором, отпросившимся в поход. а ты даже и не заметил да язвительно хмыкнула кира, скрещивая руки на груди и смотря на лениво затягивающегося бьорка чуть ли не с ненавистью. почему не заметил он сощурился, смиряясь жену и роичным взглядом. она нам очень пригодилась, сложно было не заметить. пригодилась протянула кира чуть ли не шипя так ты это называешь муженек у нас вообще то был уговор я помню твою матерь вдруг отрезал бьорг зло повысив голос на полтона но этого хватило чтобы кира тут же прикусила язык ходберг пробормотал какое то ругательство себе под нос на выдохе и раздраженно потер переносец суморщость и да пригодилась кира именно та Уже спокойней добавил, беря себя в руки и возвращаясь к своему обычному лениво ироничному тону. Хельга убила вэйлу Ири, так что уж и не знаю, как для тебя это еще обозвать. Глубые глаза девушки расширились от удивления. она метнула в меня быстрый неверящий взгляд и снова перевела внимание на ходборка. Но это невозможно она ведь вейла тоже пробормотала будто самой себе и нахмурилась. Все возможно. мыкнул Бьорк, высыпая из трубки прогоревший табак. — Я писал Альву. Думал, ты знаешь. В Кириных глазах что-то непонятное промелькнуло, и она только нахмурилась сильнее. — С чего бы твоему дружку со мной делиться? — вуркнула сипла она. — Ну-ну, — сощурился Бьорк и улыбнулся шире. Кира вдруг опустила глаза. Так резко, что даже мне, стоящей поодаль, стало очевидно, что она просто не выдержала взгляда мужа. И нашла более легкую мишень теперь кира в упор смотрела на меня и что же не побоялась гнева других вэйл хмыкнула она недоверчиво наконец обращаясь прямо ко мне я с трудом разомкнула сухие от волнения губы у меня не было выбора мой голос заметно задрожал наверное от скрытого вызова таящегося в ответе ведь выбора у меня не было потому что я просто не могла дать ее законному мужу умереть и ее мужу и моему любовнику кира понимающе кивнула во взгляде мелькнуло торжество тебя накажут скоро произнесла спокойно отвернулась и пошла от нас прочь я торопела уставилась ей вслед нет старая вейла и вэйла йока говорили мне о важности держаться вместе о том что вейлы это словно одно целое но чтобы наказывать за что то такого не было я перевела растерянный взгляд на бьорка и впервые прочла в глубине его черных глаз страх, а еще одержимую решимость не позволить ничему плохому случиться.